Воспоминание девятое. Андрей, речной круиз. Едва он прибыл на стройку, звонок в мобильный. Даша. Андрюш, я вот что подумала тут зачистила, она, словно боясь быть прерванной. Мне кажется, тебе необходимо отдохнуть. Ты столько всего перенес за этот год, пережил столько стрессов. Развод, разорение, новый бизнес. Андрей навралось, что у него новые дело как иначе объяснить неожиданное появление большой суммы денег теперь вот это строительство любой врач бы сказал что после такого напряжения нужна длительная реабилитация хочешь я подберу тебе тур ты куда нибудь съездишь «Хм, ну даже не знаю замялся он отдохнуть можно почему и нет а куда экстрим мне сейчас вовсе не хочется ряд сверху пузом на пляже тоже не тянет а всякие достопримечательности надоели особенно европа «Ничего, мы найдем что-нибудь подходящее?» Профессионально заверила Даша. «У меня есть кое-что на примете. «Возможно, тебе понравится». «Так поговорим об этом вечером, ладно, Даша?» Рабочие клали плитку в ванную на втором этаже. Хотелось удостовериться, хорошо ли будет смотреться выбранный им бордюр. «А ты во сколько сегодня приедешь?» «Постараюсь пораньше, как любой мужчина, не привыкший выглядеть сексуально несостоятельным в глазах женщины». Он чувствовал перед Дашей некоторую неловкость, хотел ее загладить. Это, наверное, позже, с возрастом, после многих повторяющихся неудач, приходит такой пофигизм. Не вышло, и ладно. А первое разочарование в себе, как правило, дается мужчине, весьма тяжело. Вот что, давай сделаем так. Я заеду с тобой на работу, часов восемь, может быть, половине девятого. Мы поедем поужинать в твой любимый ресторан, и там все обсудим. Договорились? Конечно, радостно согласился Даша. Вечером они встретились прямо в ресторане. Увидев ее сияющие глаза, Андрей сразу понял, Дашка что-то придумала. Как она не пыталась молчать до поры до времени и сохранять таинственный вид. Все, что творится у нее на душе, сразу угадывается. Ему, во всяком случае, это не составляет труда. — Ну, давай выкладывай, что ты там припасла. — Сходу взял ее оборот Андрей. — Что у тебя за гениальная идея? откуда ты знаешь, что у меня гениальная идея? — опешила Даша. — Не первый день замужем, — хохотнул он. — Так что ж вы, сударыня, намерен мне предложить исполнение давней мечты? С довольным видом торжественно объявила Дашка. — Да неужели? — Любопытно. О какой же мечте идет речь? У меня их, знаешь ли, и много. — О речном круизе. Даша радостно улыбалась, подвкушая его реакцию. — Ну, этим нас не удивишь, — хмыкнул он. — Бедали мы и Дунай, и Рейн, и Нил, и Амазонку. — Верно. А по нашим рекам ты так ни разу и не сплавал. Я понимаю, так многие москвичи за всю жизнь ни разу не убираются ни в Третьяковку, ни в Большой Театр, ни в Кремль, а питерцы в Эрмитаж и в Русский музей. Но ты же столько раз говорил мне, что хотел увидеть и Волгу, и Сибирские реки, а Карелию. Помнишь, ты мне рассказывал, как у твоей бабушки... Стояла в кухне доска разделочная, и там была надпись «Кижи» и картинка церкушки. «И твой папа тебе рассказывал, как на Вайдарке сплавлялся? И вообще помнишь песню «Долго будет, Карель яснеется»?» Дашка вклинился он в поток ее слов. «Откуда ты все это взяла? По-моему, ты меня с кем-то путаешь? Какая доска, какие кижи, какая Карелия? И что за рассказы отцовские про байдарки? Отец ушел от нас, а когда жили вместе, он и не занимался. Не помню такого, чтобы я с ним проводил время. Странно, как ты мог все забыть? Даша сникла. Ты же сам мне все это рассказывал. И вот я помню, а ты нет. Андрюш, ты, наверное, шутишь? Ладно, Даша, не бери в голову, — отмахнулся он. Главное, что твоя идея меня, пожалуй, впрямь заинтересовала. И куда же хочешь сослать меня? А ты сам выбирай, — снова повеселила Даша. «Навигация открывается всем скоро, в начале мая, так что определяй маршрут. Хочешь вниз по Волге, хоть до самой Астрахани, хочешь на север, через Питер, по Неге и Ладоге, а хочешь в Сибирь, например, по Лене или Ленисею, везде комфортабельные теплоходы, везде интересно. А уж красота-то какая!» «Если хочешь я тебе, дома фотографии покажу, я специально подборку сделала. «Хм, надо подумать, конечно». Чесал подбородок Андрей. — но похоже, ты меня уговорила. И он, почитав интернетные форумы, выбрал маршрут Москва, Санкт-Петербург-Москва через Ладожское-Нерское озеро, заходом в Карелию Кижи, Петрозаводск, и Киже, петрозаводский на Время июнь. Во-первых, к этому моменту планировал закончить основные работы по дому и вплотную заняться садом, где постоянный хозяйский надзор не требовался. А, во-вторых, можно было надеяться, что в июне погода на севере уже становится. Ехать навстречу дождям, холодам и ветрам, как не очень хотелось. Рабочие не подвели его. Несмотря на все возможные заморочки и проволочки, каких в этом деле не избежать, к середине июня дом был почти готов, и только отделан, даже уже были обставлены многие комнаты. Мебель он заказал в кредит, заранее. Так что круиз уже он ждал в приподнятом настроении. Но стоило наступить дню, указанному в путевых документах, все резко переменилось. И началось все уже на северном вокзале, речном северном вокзале, куда они Дашей приехали. То, что он увидел, сразу резко ему не понравилось. Обветшало вокзальные вокзальное здание, давно не ступени лестниц, ведущих к причалам, а отвратительный запах воды. Ну и воняет, не удержавшись, воскликнул он. Даже принюхалась. — Я этого не чувствую. У тебя насморк, что ли? Тут просто разит болотной тины, Как то можно не чувствовать? Мерзость какая. Запах показался ему столь неприятным, что даже мелькнула мысль развернуться и, наплевав на круиз уехать домой. Остановила только, наверное, нежелание расстраивать Дашку. Идя к причалу, он себя уговаривал. — Бог даст, все как-нибудь обойдется. Может быть, так сильно пахнет только... В самом порту, в городе, когда они плывут по открытой реке, запах рассеется. Или он принюхался к этой воне и не будет ее ощущать? Ведь научился же он как-то мириться с запахом кофе, который всю жизнь его так раздражает. — Смотри, Андрюш, вот твой и Даша указала на бело-голубое четырехпалубное судно у ближайшего причала. — Красавец, правда? А огромный какой! Андрей пожал плечами, не очень понимая, чем-то особенно восторгаться. Корабль, как корабль, весьма скромных размеров, до океанского лайнера далеко, и состояние теплохода оставляет желать лучшего. Вон на борту пятно грязное, на поручнях краска облупилась. Народу он на теплоходе оказалось неожиданно много. Андрей не думал, что судно может вместить столько пассажиров. И соотечественники. И иностранцы, все с чемоданами, огромными сумками, все толкаются, орут, дети носятся, путаются под ногами. Черт, он как-то и не подумал, что в круизе может оказаться столько детей. Неужели все две недели ему придется с утра до ночи терпеть их беготню и вопли? Разумеется, его каюта оказалась на самой последней палубе и в самом дальнем конце парохода пока они добрались до нее по узким коридорам и крутым лестницам, Андрей несший тяжелые вещи, весь взмок. — Что ж ты запихнула меня в самый дальний угол? — выговаривал он Дашь, пока не пробежаясь наверх. — Ну как же, — растерялся-то, — у тебя ведь каюта люкс, они обычно находятся ближе к носу, а на верхней палубе — это лучшие места на теплоходе. Мимо прошли, громко смеясь, две молоденькие девушки. Одна из них, та, что пониже ростом, кокетливо стрельнула глазками у Андрея. Даже с неприязнью поглядела на нее. Андрей только усмехнулся про себя. — Дурочка, она, небось, думает, что он во время круиз будет трахаться направо и налево? Вроде как. Что еще делать неплохой? Не понимает глупой, что ему это сейчас нафиг надо. Неизвестно почему, но в последнее время Андрею отчет вообще не хотел смотреть на женщин, не говоря ни о чем другом. Чем внимательнее он приглядывался к интерьерам, тем меньше ему тут нравился. Эх, зря он, наверное, послушался Дашку, уверявший, что по комфортабельности теплоход не уступает через звездочному отелю. Еще не ступив на борт, Андрей уже начал сомневаться в том, а, войдя в кают, убедился окончательно. Тесно, неуютно, телевизор в гостиной допотопный, да мебель как будто осталась от советских времен, какая-то нелепая стенка с расставленным по полкам дешевым сервизом. Да и спальня ничуть не лучше. Зеркало мутное, кровать жесткая, покрывало на ней занавески на окнах совершенно жуткой расцветки, на стенах картины, которым было бы самое место где-нибудь в колхозном санатории. Но Дашка не замечала... Ни этого, ни его недовольной физиономии, а только и знал, что щебетала. Как тут здорово, красиво и замечательно, как она ему завидует, что он отправляется в такое чудесное путешествие. Зависть тут, конечно, была ни при чем. Андрей отлично понимал, Дашка хоть и не подает виду, но все же страшно огорчена, что он едет один, а не не вместе. Ей явно этого очень хотелось. Но Андрей не предложил ей поездки, в том числе потому, что, отправляясь в круиз, первым делом хотел отдохнуть от нее. Что-то в последнее время в его жизни ее стало слишком много. Ее забота, стремление угодить ему и жажда его опекать раздражали. Он даже начал побаиваться, что однажды сольется. Впрочем, к чести Даши надо отметить, что повела она себя в этой ситуации вполне достойно. Не только не стала конючить, просясь вместе как поступили бы многие женщины ее месте. Но даже сделал, как говорится, хорошую мину при плохой игре, притворила, что сама не смогла составить ему компанию, потому что на работе не получает взять отпуск на это время. К моменту отплытия, когда теплоход, сопровождаемый из берега, на путстве на марше «Прощание славянки» в исполнении небольшого духового оркестра отшел от пристани, Андрей был почти уверен. Скоро он пожалеет о том, что согласился на этот, будь он не ладен, круиз. Собственно, уже пожалел весьма изумляло просветленное настроение пассажиров чем они так восхищаются и наши иностранцы в сети немцы итальянцы японцы и китайцы он слабо их различал уже на второй день пути андрей стал избегать разговоров с попутчиками ему круиз показался кошмаром Оставалось лишь удивляться почему он все-таки вытерпел две недели, а не сошел с теплохода на какой-нибудь из стоянок и не вернулся домой поездом и самолетом. Из круиза Андрей вернулся не просто разочарованным, прям-таки разозленным. Ему не понравилось все, решительно все. Он и раньше знал, что отечественный сервис значительно уступает зарубежному, но не думал, что все настолько плохо. Еда в ресторане обычно холодная, то полусырая, то... Подгоревшие, жесткие, невкусные. Ассортимент напитков в барах весьма ограничен и подобран весьма неудачно. Но при этом ни в одном из баров никогда не найдешь свободного места. Насколько они тесны, явно не рассчитаны на такую толпу пассажиров. Шезлонги и стулья на палубах неудобны, и вечно их не хватает. Бассейн грязный и маленький, годится лишь для детей. Про развлечения говорить нечего дурацкие концерты, нелепые дискотеки, сеанс показов фильмов, которые он видел по несколько раз, и детской караоке. Впрочем, на берегу Андрею нравилось еще меньше. Что не день погода была мерзейше, дул холодный ветер, постоянно капал дождь, и везде, везде донимали тучи кусачих насекомых. Все прибрежные города показались ему на одно лицо, все дали провинциальные страшно запущенные, нищие населенные сплошным быдлом. Экскурсии были отвратительно организованы и абсолютно неинтересны, да и смотреть, как он заключил, было нечего. Ах, царственная красота природы Валаама с его могучими соснами и многочисленными живописными островами-островками! Ах, уникальный карельский водопад Кивач, неизвергающийся бурным потоком и совершенно спокойного, невозмутимого как зеркало озера! Ах, фонтаны Петергоф, ах, разведение петербургских мостов в Белую ночь. А уж эти же тут просто и слов-то нет. Крошечный островок, запруженный толпами туристов, негде шагу ступить. И всех-то достопримечательностей, полтора серых невзрачных деревянных домишка, что все так носится с ними. Дашка, разумеется, не утерпела. Села на хвост Василичу весь с ним прикатила встречать его на вокзал. В ожидании, пока теплоход пришвартуется, прыгала по пирсу, махала рукой, что-то кричала. Андрей, разглядев ее, на берегу поморщился. Как не рвался он домой! Встреча с Дашей не вызывала в его душе никакой радости. Он так устал за этот отдых, что сейчас мог не хотелось никого видеть. И вообще ничего не хотелось, разве что съесть взглянуть, как поживает в новый дом. Да и этого, честно сказать. Хотелось не так, чтобы очень. — Андрюша, ну, слава богу! — кинулась к нему Дашка. — А я уж извелась, вся думала, не случилось ли с тобой что-нибудь. Ты не звонишь. Как я тебе не наверу, вечно недоступен. Зарядку для телефона, что ли, забыл? — Ничего я не забыл, — буркнул Андрей, забрасывая свои вещи в багажник джипа. — Поехали скорее отсюда. — Ну, как? Как тебе понравилось? — заторторила она, едва он сел в машину, и джип тронулся с места. — А что больше всего понравилось? Андрей только хмыкнул в ответ. — Ну уж спасибо тебе, Дарья. Удружила, то удружила. — Знаешь, я этот отдых на всю жизнь запомню. У меня еще никогда ничего подобного не было. Я Очень надеюсь, что больше и не будет. — А что такое, Андрюша? — торопила Даша. — Что случилось-то? Условия были плохие. Но я вроде видел твою каюту. Она очень прилично. Приличная! — прорычал он. — Вот сама пожелать две недели в таких приличных условиях. — Знаешь, Андрей, я и не в таких жила, — начала была Даша. Я гораздо... Он мне доедет говорить, чтобы я когда-нибудь еще хоть раз стал отдыхать в Рашке, с нашим отличным советским сервисом, с нашей публикой, да лучше умереть. Но ты, Дарья, тоже хороша, такую свинью мне подложила. Признавайся, ты решила мне за что-то отомстить, да, таким вот оригинальным образом? Андрей, ну что ты такое говоришь, ах, молодаша. честно сказать, я не ожидал, что тебе не понравится, да еще настолько. Мне всегда казалось, что этот круиз один из самых интересных в России. В глубине души, Андрей понимал, надо проявить великодушие. Давно стоит прекратить пустой разговор, ничем хорошим он не закончится. Но, как говорится, в бессмертном литературном произведении Остапа несло. Он вышел из себя и не мог остановиться. Так хотел сорвать ни в чем не повинной Дашке, всю накипевшую за один неделю досаду и злость. И он сидит и сказал. — А, даже так? Ты считаешь, что этот круиз одним из лучших? После этого ты имеешь наглость, думать, что профессионал в своем деле? Тогда я не понимаю, как тебя столько держат в твоем турагентстве? Я бы из своей компании давно бы погнал такого работничка пинком под зад. — Сергей Васильевич, — обратился к водителю Даша по щекам и ручом текли слезы, — остановите, пожалуйста, машину, я уйду. — Да как же я тебе остановлю ее посреди дороги-то? Дай хоть припарковаться... — ответил тот, а сам через зеркало заднего вида слегка покосился на шефа. Не будет никаких других распоряжений. Но Андрей, отвернувшись, уставился в окно и сделал вид, будто ни взгляды водителя не заметил, ни просьбы Даши не услышал. Через некоторое время джип, не без труда перестроившись в правый ряд, тормознул около троллейбусной остановки. Даша поблагодарила водителя и выскочила из машины, громко хлопнув дверью. Недок не прощавшись с Андреем, даже не взглянув в его сторону. Автомобиль покатил дальше. Всю дальнейшую дорогу Васильич молчал, весьма, впрочем, красноречиво. Андрей не спешил нарушать молчание. А что тут скажешь? Но вдруг стало не по себе. Стыдно, что он позволил себе поступить так некрасиво и так сильно обидеть единственного, по сути дела, человека в мире, кто по-настоящему хорошо к нему относится. Это же обидеть совершенно зазря. Уж кто-кто, Адашка, Дашка никак не виновата в том, что ему этот круиз стал поперек горло. Одна бедняжка за всех сил старалась ему угодить. Обязательно уж будет позвонить ей, просить прощения. Ну, только не сейчас, попозже. Или завтра утром. Да, он обязательно позвонит и поблагодарит. Скажет, что уж не так плох был этот круиз, черт его знает. А может, он и прямо был не так уж и плох. Всем остальным понравился. Даже очень. Андрей точно знал это. Он не глухой, разговор вокруг себя слушал прекрасно. Получалось, как в старой армейской поговорке. Вся рота немного, один он много. ногу. Может, и вправду всю мину его дурное настроение? Когда миновали железнодорожный мост в Войковской, Андрей коротко бросил водителю. «Отвези меня на сокол». Пошел в бар. Старьевщица сидит, ждет ее впервые за время их знакомства. Не он ее ждет, а она его. Сидит за его любимым столиком и задумчивым видом подносит к губам чашку зеленого чая. Как всегда, безупречная внешне во всех мелочах. Она и головы не подняла при его появлении, и, казалось, была погружена в свои мысли. Но стоило ему приблизиться к столику, она проговорилась, так же не глядя на него. С приездом, как отдохнул, в ее голосе слышалось нескрываемой ирония. А вообще должна тебе сказать, что... Сегодня ты пришел напрасно. Воспоминания об этом круизе я у тебя не куплю. Если ты помнишь, меня интересуют только хорошие воспоминания. Перестань издеваться, без тебя тошно. Буркнул Андрей, отхлебнул сразу по порции иски. Старьевщица подняла голову и удостоила его взглядом. А ведь ты сегодня ничего не собираешься продавать. Ты пришел просто так поговорить, так. Да пусть что так, так говори. И однако Андрей продолжал молчать. Как выразить ей словами то муторное состояние, что вдруг охватило его? Проклятый круиз тут был ни при чем. Все началось гораздо раньше, гораздо раньше. Хотел, чтобы она объяснила, что с ним происходит, поскольку, и он отлично это понимал, одна она была в курсе того, что с ним творится, знала точно. — Ладно, ты только не раскисай, — вздохнула старевщица, видимо, поняв, что все равно ничего от него сейчас не дождется. — хочешь знать мое мнение? — Я считаю, что просто засиделся, долго без дела. А для мужчины, тем более такого, как ты, это смерти подобно. Ну, ничего, мы это исправим. У меня есть какие идеи на этот счет, и на днях я ими с тобой поделюсь. Ты тоже считаешь, что мне нужно начать новый бизнес? А почему бы и нет? Надо же тебе чем-то заниматься. Строительство дома уж почти закончено. После разговора с нею Андрею стало несколько легче а когда он на другое утро съездил поглядеть на свой новый дом, то и вовсе повеселел. Старьевщица как в воду глядела. Работы близились к завершению, и недалек тот день, когда можно будет переехать сюда и поселиться здесь навсегда. На радостях Андрей даже задумался о том, чтобы справить новоселье, и решил, что первыми обязательно гостит по-новых Костю и Катью.